Глава одиннадцатая. Пустые жернова. Часть 2. Глаза этого человека были необычайно черными, без единого проблеска света, будто источающие мрак. Под ними залегли тени, резко контрастируя смертельно бледной кожей, что слегка отдавало зелено-голубым. Столь внезапное столкновение лицом к лицу могло по-настоящему ужаснуть. Обычный человек, обернувшись и увидев прямо у себя за спиной такого призрака, от страха вмиг запрыгнул бы на потолочную балку. Впрочем, Сюаньминь и Сюэсянь определенно не были обычными людьми. Один из них был отчаянно храбрым, другой — совершенно непоколебимым. Прожив почти половину жизни, оба они, вероятно, даже не знали, как написать «бояться». Так что этот ледышка святоша и злобное создание в мешочке на его талии пристально смотрели на возникшего за ними человека с почти одинаковыми, застывшими бесстрастными лицами. Человек, совсем позеленев лицом, отдернул голову назад и, похлопав себя по груди, прошептал. «Почему ты так внезапно обернулся? Я до смерти перепугался!» Сюаньмин не сказал ни слова. Сюэсянь тоже промолчал, про себя думая, что этот книжный червь в самом деле повредил голову, слишком много читая. Стоящий позади был никем иным, как Дзянши Нином. На мгновение Сюэсянь встревожился, увидев его. Он размышлял. «Если этот книжный червь слышал, что только что говорил советник Лю, он тут же закатает рукава и бросится в зал с дракой. И кто знает, сможет ли он, тощий что сук, победить старых болванов». Но теперь по тону Дзянши Нина он понял, что тот, должно быть, не слышал абсурдных обвинений в сторону родителей поэтому Сюэсянь обрадовался. По крайней мере, не нужно волноваться, что этот книжный червь станет искать себе смерти. Он уперся в горловину мешочка и, глядя на Дзян Ши Нинна, с крайним недовольством, стал прогонять его. «Быстро уходи! Давай, давай!» «К чему такая спешка?» Хотя иногда на словах Дзян Ши Нин спорил с Сюэсянем, у него был мягкий характер. В одном случае он едва ли сумел бы терпеть поручения Сюэсяня столько дней, жалуясь, но все равно принося еду, чтобы заставить его замолчать. Пока его губы спрашивали к чему, тело, откликнувшее словам Сюэсяня, уже обернулось и вышло за порог задней двери. Он не понимал, в чем дело, но не мешкал. Видя эту сцену, Сюаньмин как раз собирался опустить занесенную руку, когда Сюэсянь спросил раздраженно. «Лысый осел, зачем ты поднял руку?» Уже не можешь вынести глупое поведение этого книжного червя, и хочешь ударить его разок? Сюаньмин не ответил, только подумал Если кого и стоит побить, так в первую очередь тебя. Ну нет, что я сделал, чтобы меня бить? Спросил Дзян Шинин после короткого замешательства. Сюясянь снова поторопил. Иди, иди! Хватит болтать попусту. Сюаньмин ничего не сказал. У этого порождения беспокойства, оказывается, еще достает наглости быть недовольным чужой болтовней. Впрочем, предположение Сюэсяня было не так уж далеко от истины. Блуждающие призраки, чтобы поддерживать человеческий облик, использовали материальные объекты вроде бумаги, и связь с ними полностью держалась на потоке энергии инь, что струилось через врата жизни выемки на шее, на три цуня ниже затылка. И если рассечь врата жизни рукой, поток инь рассеется, и объект вернется к изначальной форме. Сюаньминь волновался, что этот Шинин будет вести себя бестолково и только навредит, потому хотел ударом ладони вернуть ему бумажную форму, чтобы его было удобно носить. В конце концов, ему было достаточно того, что приходилось беспокоиться о полупарализованном, не признающем ни мирских, ни природных законов. Ни к чему был еще один, свободно разгуливающий вокруг и создающий суматоху. Но тот вдруг оказался человеком послушным, и Сюаньмин решил пока потерпеть его, убрал занесенную руку и вышел следом. Взяв шинина на воротник сзади и обернувшись на пальчиках, он утащил его в сторону, укрывшись в щели между боковой частью комнаты и галереей. Если он хотел идти беззвучно, то, как ни удивительно, действительно мог не издавать ни малейшего шороха. Монашеские одежды были легкими и тонкими. Подол колыхнулся, когда они миновали хворост у стены, и мазнул по краю ограды, опадая обратно, но не собрал и капли грязи, а ветки даже не дрогнули, оставшись незатронутыми. Сюэссян скользнул взглядом по неподвижному хворосту, затем по свисающей стали и связки медных монет, И подумал, что этот лысый осел в самом деле весьма загадочен. Сюаньмин идеально рассчитал время. Едва его одежды скрылись за углом стены, советник Лю и его старый друг вышли через заднюю дверь. Оба они, вероятно, были уже в возрасте и слышали не особенно хорошо. Потому на удивление и правда не заметили никакого шума. Дзян Шиннин все же рассмотрел советника Лю сквозь просвет. И хотя ему было крайне неприятно видеть того, он, однако, был несколько озадачен. Почему Сюаньминь тоже старался избежать встречи с советником Лю? Как будто это вдруг отняло бы слишком много времени и усилий. К счастью, он был зациклен на том, чтобы не создавать другим неприятностей. Он никогда не лгал, никогда не действовал поспешно и никогда не вмешивался. Пусть его переполняли вопросы, он сдерживал их и, не решаясь даже дышать слишком громко, послушно прижимался к стене, просто наблюдая, как советник Лю и незнакомец позади него пересекают двор, направляясь к главному залу. Как раз, когда советник Лю уже собирался войти в зал, внезапно послышался неясный голос. «Папа!» Сюясянь все, все еще за стеной сказал с закаменевшим лицом. «Отлично! Вот и настоящий глупец! И как удачно он выбрал момент!» Как и следовало ожидать, Лючун явился неизвестно откуда прямо здесь, встал под навесом галереи и позвал папу. В первую очередь Сюэсянь обратил внимание на его одежду. Чуть раньше у врат смерти Лючун носил охристый длинный халат, а этот на галерее был в обычном серо-синем из плотной ткани, и запустивший ловушку построения был в таком же. Сюаминь, ловко прятавшийся в щели, вышел из укрытия. И прежде чем советник Люс реагировал, в несколько широких шагов очутился перед лючуном. Схватил его, потянув на себя. И пока тут не успел испуганно закричать, силой потащил к узкой двери в стороне. Благо внутренний двор был совсем миниатюрным. Пройти его с одного конца в другой и обратно получилось бы за десяток шагов. А дойти от стены к двери можно было в мгновение ока. Перед главным залом растерянный советник Лю наконец сумел отреагировать. Он резко изменился в лице и занес ногу, чтобы броситься следом. К счастью, реакция Сюаминя была быстрее. Шаг, поворот, и он уже за дверью. Сюаньминь с силой захлопнул дверь, и Дзян бессознательно уперся в нее руками и задвинул засов. Но, подняв голову и увидев остолбеневшего дурачка Лючуна, удивленно воскликнул. Только за дверью Сюаньминь разомкнул хватку на руке Лючуна. Ничего не говоря вслух, Сюэсянь размышлял. «Этот лысый осел худой, но в руках мать его и впрямь очень силен, да. Этот лючун совсем не бумажный дзянши К тому же он сейчас особенно оцепеневший, понятия не имеет, как действовать согласованно. Как же много должно быть силы, чтобы протащить столько такого крупного живого человека?» Сюэнь Миню даже не было нужды опускать взгляд. Он и краем глаза видел, что это злобное создание уставилось на него, подняв лицо вверх. И кто мог знать, о чем оно вообще там думало? В любом случае, точно ни о чем надлежащем. Не показывая ни единой эмоции, он опустил ладонь к талии и прикрыл это больно ранящее глаз лицо покойника, затаившего обиду. Но Сюэсян тут же принялся скрести его обеими руками. «Тьфу! Сердце леопарда съел! Как смеешь своей ладонью закрывать голову дракона?» «Кем ты себя возомнил?» «Как... как родинка на его лице могла переместиться?» Пробормотал Дзян Шэньнин озадаченно, указывая пальцем на лючуна. Договорив, он почувствовал, что тыкать пальцем в других людей невежливо, и тут же пристыженно убрал руку и неловко взглянул на сюань Сюэньминь замер, когда Сюэсянь отбросил его ладонь. «Разве прежде она была слева?» «Как оказалось справа?» — спросил Нин тихо.